Глава двадцать пятая Семён шёл по следу, не обращая внимания на шепотки. Рядом с ним держались его боевые холопы. Чуть поодаль поспешал отряд Матвей Соловья. «Волк, как есть волк!» — ворчали старые воины Матвея. «Землю чуть ли не носом роет!» Дядька Гаврил помалкивал, думая, что именно так и нужно искать. Он воспрял духом, когда узнал, что боярич приехал по зову боярышни Дорониной, чтобы найти его хозяина. И был счастлив, когда сумел оказаться полезным, подробно рассказав молодому сыскарю от Тимошки Сергееви. Сам-то Бориска не догадался, что в пропаже подопечного мог быть виноват старый враг Афанасия. История с рудником уже была в прошлом. «А вот, поди ты!» Дядька Гаврилы рассказал семёну Волку, что знал, но ему показалось, что тот ничего нового не услышал. Однако боярич подбодрил его, сказав, что найдет Гаврилу Афанасьевича. И Бориска ему верил, потому что видел, как молодой боярич начал поиски Евдокия Вячеславны. Все только и делали, что орали друг на друга и носились безголовыми курицами, а боярич со своими холопами сразу бросился смотреть следы. Идя по следу, Семён взмок от напряжения, хотя погода выдалась стылой, и следующие за ним воины ёжились от холода. Боярича не отпускала досада на совершённые ошибки. Если бы он раньше поговорил с дядькой Гаврилой, если бы, вычислив дом вероятного Дуниного похитителя, не промедлил, ожидая поддержку в виде боярина Авина... Если бы доверился интуиции и сразу проследил, куда поутру повели ту лошадь, что он выслеживал. Столько разных «если». А в результате Семен вновь теряет время, ползая на каждом перепутье, заново ища знакомый след, но уже вне города. Но это сейчас многое стало понятно, а вчера все было иначе. Семён к дому, принадлежавшему Тимофею Сергееву, вышел не сразу — Как только он понял, что буквально на его глазах была скрадена Дунька, то обследовал место похищения. Направление, куда повезли боярышню, определил сразу, а вот след с этим было сложнее. И все же круг поисков сузился с целого города на определенную часть. А потом настало время расспросов, и выяснилось, что на интересующих его улицах, в числе прочих, живут люди Селефонтова и Борецкой — Семён сосредоточился на них, начал расспрашивать местных, и часть подозреваемых сократилась в разы. К сожалению, расспросы заняли много времени, и день подошёл к концу, так что поиски пришлось остановить. Зато на рассвете Семён начал обход заинтересовавших его домов, и возле одного из них вновь наткнулся на знакомый след — Подсохшая грязь в лучшем виде сохранила искомый отпечаток подковы с запомнившимся Семену завалом на правую сторону. Волк хотел немедленно учинить обыск дома, но сопровождавший его Матвей Соловей остановил, напомнив, что они не в Москве. Послали за посадником о виным и под его доглядом осмотрели двор. А когда ничего не нашли и хозяева дома подняли крик на всю улицу, то поиск боярышни чуть не сорвался. И тут дядька Гаврила Златова, присоединившийся к поискам боярышни в надежде узнать что-то и про своего боярича, услышал имя предыдущего хозяина дома. Услышал, и, расталкивая всех, вылез вперёд во всеуслышание, крича, что давно знает Тимошку Сергеева. Иуда он предал и отдал на растерзание татям всю семью Носиковых, Ни баб, ни детишек не пожалел. Начавшийся собираться у ворот народ вспомнил погибших Носиковых. Новость о причастности к их гибели Тимошки взбудоражила людей, а когда они узнали, что им же похищена сказочница, то многие вызвались помочь искать. Боярин Авин стоял туканом, переживая свалившиеся на него за последнее время беды и никак не реагируя на обращение с желанием помочь — Он казался себе щепкой, носимой по волнам неспокойного моря, и стыдился, что не может ничего исправить. Матвей тоже растерялся, понимая, что, не зная города и окрестностей, не сумеет организовать народ, а семёну лишние люди были только помехой. — Опишите Мошку Сергеева, — потребовал Боярич, едва ли не рыча от досады. — Кабы знать заранее, что две пропажи связаны, то не пришлось бы терять время. «Обыкновенный!» — волнуясь заговорил Бориска, и, понимая, что его слова звучат глупо, заторопился объяснить. «Смотришь на него, и кажется, что человек человеком, а душа у него гнилая». Желваки на лице Семёна сдвинулись, оно словно бы заострился при напряжённых ноздрях, но более он ничем не выдал своё раздражение и начал задавать наводящие вопросы — Из выжатого из дядьки Гаврила описания получалось, что старости селифантову служит тот самый Тимофей Сергеев, который ранее хозяйствовал у Носиковых. «Жил себе спокойно здесь убивец, ни о чем не тужил», — развернувшись к людям, зло высказался Борис, когда Семён оставил его и начал по новой осматривать двор. «А я все про него расскажу». Пока дядька боярича Златова клялся и божился перед новгородцами, что именно Тимошка извел Носиковых и посылал Татей вдогонку его хозяину, семён пытался найти хоть какую-то зацепку. Боярин Авин сжал губы в нитку, увидев, что московский сыскарь вновь рыщет, но ничего не сказал. Волк обводил двор взглядом и приметил здоровенную бабу, угрюмо следящую за происходящим. В отличие от новых хозяев дома, она не выглядела напуганной, а была в ней какая-то злая насмешливость. Он подошёл к ней, а баба отвернула от него лицо, изображая смущение, и даже опустила глаза. Семён невольно ощерился, нутром почувствовав фальшь. — Говори, куда боярышню дело! — зарычал он и надвинулся, норовя прижать её к стене. Баба расправила плечи, выставила грудь и, отпихнув легковесного боярича, ожгла ярым взглядом и зашипела. «Не жмись ко мне, а то схвачу и косточки посчитаю». Не ожидавший отпора Семён бестолково моргнул и тут же поднёс к её носу кулак с зажатой плёткой. «Видишь?» — угрожающе спросил он. «Вижу», — с хрипотцой ответила она поотчивать? А за что? Ничуть не испугалась жонка. За боярышню скраденную. Теряя терпение, теперь уже зашипел он. Почём мне знать, что за дела были у хозяина? Намного тише буркнула она. Мне никто не докладывает, скрадина она или в гости зашла? Значит, была здесь боярышня. Воскликнул прислушивающийся боярин новин и не сумел скрыть облегченного вздоха. Теперь никто не обвинит его в подстрекательстве к смуте. Баба пожала плечами и попробовала уйти, но Семён резко подался вперёд и жёстко впечатал её в стену. «Смотреть на меня? Взгляд не отрывать, не моргать, не чесаться, не...» «Короче, отвечать «да» или «нет», — выпалил он. «Чё...» «Дурной, что ли?» Она перекрестилась, глядя на боярича с опаской и бросила умоляющий взгляд на своих новых хозяев. Но те подавленно слушали пришлого воина, рассказывающего о кознях бывшего хозяина двора. Челядинка попыталась вызвать жалость у солидного боярина, но тот хмурился, грозно сверкал очами, дул щеки и выжидал — Поняв, что никто ей не поможет, она гаркнула прямо в лицо бояричу. «Не хочу спать! Выспалась!» «Чё?» — опешил Семён. «Тьфу, дура!» — растерянно выругался он. «Ты чего несёшь? Какое спать?» А того неожиданно обиделась и разъярилась жонка «Все вы, московские, больные на голову! И Тимофей Сергеевич меня дурой обзывал! А за что?» Резко оттолкнув Семёна, она выпрямилась и на весь двор заголосила. «Откуда вы мне знать, надо смотреть или не надо, слушать или не слушать? Уж стараешься, не знаешь, как угодить, а всё одно бросил!» Закончила она завыванием, да так, что весь шум смолк, и народ дружно уставился на Семёна. А ему пришлось успокаивать бабу-дуру и дословно повторить, что же её так задело. Она и повторила... Достала ракушку с продетой в неё верёвочкой и начала водить её перед носом Семёна. «Спать!» — протяжно завыла она. «Ты хочешь спать!» — требовал её вой. Мороз по коже шёл от призывных завываний. Все слушали её, раскрыв рты, крестились, пятились. Кто-то споткнулся, потянув за собой товарища, а баба продолжала угрожающе гудеть своим басом — «Спать!» Еле убрались, не потеряв достоинства. Народ первым смекнул, что дело нечисто, и испарился, как не был. Служивые отступили, заняв позиции поодаль. Боярин Авин понёсся в церковь, чтобы скорее снять порчу после ведьминского ритуала, чтобы не успела въесться в душу. А на Семёна снизошло спокойствие. «Уж Дунькины шуточки он всегда и везде узнает», Это хорошо еще, что она не применила к этой бабе. Метод кручу-верчу-запутать хочу, а то схлопотать могла от нее по своей умной головушке. Вызнав у условной преступницы и условно пострадавшей челединке в каком направлении поехал Тимошка, отправился по следу. И вот волк идет по следу, останавливаясь на каждом перепутье, чтобы определить, куда двигаться дальше. А служивые позади него ворчат. Рядом с Семёном держатся его холопы и Гаврилин дядька. Семён уже несколько раз не смог найти на перепутье нужный отпечаток, и приходилось наугад выбирать путь, идти по нему, ища след уже там. Не найдя, возвращались и шли в другую сторону. Всё это съедало время, но, наконец-то, упорство было вознаграждено, и волк вывел всех к добротному подворью». «Надо бы весточку о вину дать, что мы нашли», — озаботился Матвей Соловей и покраснел, вспомнив, куда сорвался посадник после завываний ополоумевшей бабы. «Ты кому служишь, о вину или московскому князю?» — озлился семён «Знамо дело великому князю. Да ток мы здесь не там, а примут нас за Татей. И с бы мы ничего сделать не сможем», — спокойно ответил Матвей. Его речь, как и он сам, выглядели основательными, но боярич больше не желал ждать. «Ты здесь для того, чтобы помогать мне», — отрезал он, — «и я тебе приказываю никого не выпускать отсюда», — махнул рукой на двор, без моего ведома, едва сдерживаясь, прорычал Семён. И вновь он вспомнил Дуню, ругающуюся на местничество, как же не вовремя ему пришлось столкнуться с этим». «Матвей-соловей по приказу князя приставлен к самой Кошкиной, а тут его прогибает худородный боярич. И вообще, Матвей московским князьям служат со времен калиты, а тут понаехавшие. Как бы не вышло урона чести». Семен мерился с Матвеем взглядами. «Боярич!» — суета поднялась во дворе. Доложил Семену его холоп. «Можа, кто-то отъезжать вздумал». Волк подобрался поближе, заглянул в щель. Дворовый пёс залаял, но был обруган, посажен на короткую цепь, и никто не понял, из-за чего псина подняла шум. — Войдём, когда ворота откроют? — спросил Семёнов-холоп, недовольно глянув на приблизившегося дядьку Златовых. Тот точно так же прильнул к щели и неуверенно произнёс. — Я сам-то мельком как-то видел Тимошку, но, кажись это он суетится. — Собрался куда-то гад, поспешает. Хм, бежит, почуял опасность, тихо поделился своими размышлениями Семён. По всему видно, что бежит, но налегке засомневался его воин. Я так понял, что этот тимошка из гнилых удалых, такие всегда захоронки имеют. Хм, Семён нервно обкусал губы. «Отходим, даём выехать ему, саживаем, допрашиваем, а после проверяем дом». Матвей дождался боярича, и когда тот подошёл, вполне мирно переговорил с ним. Договорились, что отряд Матвея продолжает следить за двором, пока волк поохотится за Тимошкой. В зависимости от того, что у него узнают, будут действовать дальше. Перехват Тимошки Сергеева прошёл быстро, а допрос ещё быстрее». Вот когда Тимошка запел про Селефонтова, рассказывая о похищениях, работорговле и убийствах, тогда Матвей повинился перед Семёном и обещал во всём помогать ему. Но главное, они узнали. Дуняшка Доронина и Гаврила Златов были тут, пока не сбежали. Семён воспринял эту новость достойно, а вот Матвей ругался. Пока обсуждали, куда могла бежать боярская парочка — Холоп Волка оттащил Сергеева подалие и продолжил допрос, вызнавая про спрятанные богатства. Вот тут Тимошка проявил силу воли и изворотливость. Но боевые холопы в семье Григория Волчары были под стать своим боярам. Все вызнали. «Скользкий человечишка шепнул воин, вернувшись к семёну «Он жив?» — поинтересовался Боярич. «Обижаешь!» Возмутился тот и показал головой направление, где остался привязанным Тимошка. «Обосрался только, а так даже не заикается». «Хорошо, нам надо будет оформить бумажный допрос, чтобы князю было, что предъявить посадникам. Не оставляй его там, давай сюда». Во двор вошли без проблем. Всех, кто там был, повязали, всё обыскали. Нашли даже тот лаз, куда спрыгнули Евдокия и Гаврила. Еле дядьку Златова удержали, чтобы не полез туда без подготовки. А потом началось многочасовое брожение по подземным ходам, и когда уже сами не знали, как выбраться, Семён увидел любимых дуней улыбающихся колобков на стенах и земле. Она рисовала их пальцем на пыли, царапала камнем, выкладывала мелкими камешками... Видно, в какой-то момент стала опасаться заблудиться и придумала помечать места, где путь расходился в разные стороны. Дальше поиски пошли легче. Всех обрадовала находка склада контрабандного товара. Каждый загрузился, как вол. Ход служивых замедлился, но скитающихся по подземелью ребят они явно догоняли. «Голоса вроде», — остановился воин Семёна. «Поют», — подтвердил его товарищ. «Поторопимся», — дал команду Семён. А, -а, а раздался девичий крик. «Это Дунька, торопись!» — отрывисто рявкнул боярич и первым побежал на голос. «За что меня так?» — дрожа голосом вопрошала Дуня. разве не видно, что я не чёрт, а боярышня?» «Конечно, боярышня!» «Конечно, голубка сизокрылая, вот отмоем тебя, наряд почистим, и любому дурню станет ясно, что ты из хорошей семьи». «А так не ясно?» — вскипела Дуня, показывая на дорогое платье. Оно запылилось, но с крестьянской одежей его никак не можно было спутать. Просто у кого-то зенки вином были залиты, а вместо ума силище немерено. «Пожалуй, Владыкина этого...» Этого огра, и пусть он велит ему кадила на меч ратный заменить. Нечего добро пропадать. а и пожалуйся, горлица, пожалуйся, — легко соглашалась с ней утешительница. Грешен отец Селефан, любит драться, и нет ему окорота. А ты молви, владыки словечко, и, глядишь, утихомирит нрав нашего орла отца. Дуня шмыгнула носом, надувая пузырь с соплей, икнула поколебавшись, высморкалась в подол, набрала в рот воздуха, чтобы изгнать икоту, и наконец-то посмотрела на свою утешительницу. Женщина была одета в темное, говорила ласково приласково, совсем соглашаясь. Дуня вновь икнула и с шумом выдохнула, сердясь на идиотские советы по борьбе с икотой. Пробовать бормотать икота икота паддина федота даже не стало, мракобесие какое-то, Но тело вновь содрогнулось от икания, и пришлось низко наклониться, заведя руки назад и выпрямив их до предела. Утешительница тоже наклонилась и тихо спросила. «Горлица, чего это тебя скрючило?» «Крылья чешутся», — просипела доня «А головушка не болит?» — заботливо спросила странная женщина. «Болит. Боярышня разогнулась». Потерла заново запульсировавшую болью шишку и отпрыгнула, когда тетка брызнула в нее из кубка святой водицей. «Ты чего?» «А ничего, голубица!» — улыбнулась женщина. Дуня сделала шажок к выходу и пробубнила. «Пойду-ка я. Надо умыться». «Поди, милая, поди, умойся!» — закивала та. Дуня бросила на утешительницу еще один подозрительный взгляд и вернулась к людям. «Она-то пошла за этой женщиной, думая, что ее не только утешат, но помогут привести себя в порядок, дадут хотя бы напиться. А фиг вам! По плечику погладили, на мурлыкающий манер десять раз птицей обозвали, водой обрызгали и никакой другой помощи». «Семушка!» Губы Дуни вновь задрожали, и она еле удержалась от слёз. Самой противно стало, как пробрала её. Держалась, веселила Гаврилу. А когда всё осталось позади, то словно мягкой и бесформенной стала. А тут ещё это ненормальное. «Цела?» — сурово оглядев, спросил её Семён. Дуня кивнула и тут же схватилась за голову. «Болела!» Но было и хорошее, про икоту забыла. «Надо бы кровь смыть». Дуне показалось, что Сеня ужасно суровый с ней, поэтому спросила тихо и максимально жалобно. «Какую кровь?» «У тебя лоб в кровь разбит». Дуня полезла к колбу руками, но Гаврила удержал ее. «Не надо рану теребить», — ласково произнес он. «И вдруг как ревкнет». «Почему не помогли боярышне умыться и рану обработать?» Дуня посмотрела, как все забегали и просияла. «Гаврюша, да ну их!» Махнула она рукой и тут же потянула его за рукав, заставляя наклониться. «Они тут на голову все больные!» — шепнула она. «Надо уходить отсюда. Только я не помню, где оставила шкатулочку с жуковиньями. И штука шёлка у меня была. Я его хотела пустить...» «Неважно. Где шкатулка?» — рявкнул Семён, умиляя Дуню. «Вот ведь, какого грозного вояку вырастила!» «Так дар!» — ответили ему. «Прибрали?» «И ничего не дар!» — выскочила она вперёд от такой несправедливости. «Отдайте и шёлковое полотно возверните!» Шкатулку ей подал отец Селефан и попросил не гневаться на него, а вот шелковую штуку не нашли. Тут не только певчие были, а лют разный. Разводя руками, пояснил ей ее невольный обидчик. Дуня устало кивнула, понимая, что не надо было выпускать из рук то, что тащила всю дорогу. Огляделась. Храм был небольшой и явно древний. Находиться в нем было бы хорошо, если бы не толпящийся народ — Не хватало тишины. И это еще Матвей со своими воинами огородил ее с Гаврилой от любопытных. К самому Гавриле жался невысокий крепыш, роняющий слезы и чего-то бормочущий себе под нос. Боярич его не гнал, а даже утешающе похлопывал по плечу, но при этом не сводил с нее глаз. Ее это растрогало, и она улыбалась ему, пока не вспомнила про нечищенные зубы, а еще лоб в крови. «Одно хорошо, воняет ото всех, и можно делать вид, что не от неё». «Дуня, весточку боярину о вину о том, что тебя нашли, послали», — сообщил Семён. «Он сюда вазок пришлёт». «А как там мой Гришаня? Как Мотя и Евпраксия Елизаровна?» «Все живы сильно за тебя переживали. Матрёна Савишна порывалась со мной тебя искать, на силу отговорили». «Бояриня Кошкина взялась продолжать твоё дело? Но я не понял, о чём она говорила. А Твоёв уже после узнал, что ты всему Новгороду свои сказки рассказываешь через скоморохов. Зачем тебе это?» «Не знаю, так сразу не скажешь. Наверное, потому что мне понравился Новгород. Тут народ шумный, азартный, вспыльчивый, но душевный и старается по правде жить. Ты же знаешь, что их ничего хорошего в Литве не ждёт». Князь серьёзно осерчал на них. «Знаю, поэтому всё делаю для того, чтобы его смягчить. Нам не нужен сломленный великий Новгород». «Отступила бы ты, Дунь! Посадники на тебя ярятся, что ты народ смущаешь, а наши бояре озлятся, что ты добычу у них из рук вырываешь. Многие рады, что пойдут в Новгород воевать». «Боярышня, вазок приехал!» Подошел Матвей Соловей и повел рукой, приглашая Дуню к выходу. Она оглянулась, ища Гаврилу, но он уже встал в ряд воинов, чтобы оградить ее от любопытствующих. «Иду!» — засуетилась она, переживая разом за всех, кто остался без неё. «Как там они? Справились ли?»